Алла, нет разницы, это так, я даже не злюсь на Громова, хотя следовало бы, и по морде бы заехать, так, чтоб зубы ляснули, а с рожи долго сходил отпечаток. Но ведь не сделаю, потому что, как ни смешно, эта сволочь оказала мне услугу, дала свободу от прошлого, а значит, и от будущего. Ильва это тоже поняла. Вижу по ее улыбке, затаившейся в уголках губ. Рыжий сфинкс. Лисхин растерян, привыкла быть вдовой, кажется, мысленно к разводу готовится. А в Дусе поубавилась телячьей влюбленности. Видно, что из последних сил держится, чтобы не зареветь. Ничего, тоже на пользу. Потом, когда успокоится... «Дойдет до того же, что и я, Дуся умная». А Громов дура, обманул таксиста, заплатил и не поехал. Чужие грехи отпустил, а свои при себе оставил. Слишком любит, видать, чтобы расстраиваться. В бытность свою следователем Владислав Громов некоторое время работал в Монголии где ему случилось заниматься делом об убийстве, которое произошло в лагере археологов. Дело он раскрыл, виновного посадил. Леонид, встретившись со мной взглядом, подмигнул, а Громов напрягся. Что-то там было-то в этой Монголии. Расследуя это дело, он наткнулся на другое, очень старое и очень любопытное, раскрытое весьма формально, и связанное с исчезнувшими, но так и не найденными сокровищами. Теоретически, исчезновению их помогал кто-то из членов экспедиции. Надо же, дошли и до романтики потерянных кладов. Любопытно.